Глава шестая «Интересно, а наш король и живет так же?» Удивленно спросила у меня Белла. «Почему тогда такие большие налоги платим?» «Это не столица, а всего лишь провинция», — усмехнулся Малик. «Здесь жил один из наместников, а у короля богатства наверняка еще больше, вернее, было больше». Надо сказать, что призрак был невероятно доволен, как будто эта его семья смогла скопить столько средств. Вон какая широкая улыбка. Увиденным я тоже был весьма впечатлен. За три дня мы смогли откопать казначейство, даже мне пришлось принимать в этом участие. Конечно же, я не растаскивал всякий мусор, каменные обломки и прочий хлам. Я ведь в отряде главный, просто дробил на части огромные валуны, чтобы вампирам было проще оттаскивать их в сторону. Хотели к этому делу привлечь найденных мертвяков, но отказались от этой затеи. Несколько раз пришлось отбиваться от нежити, все же у личей остался разум, поэтому они к нам не подходили. А вот простые мертвяки не могли похвастать мозгами, поэтому тут же пытались до нас добраться. Кстати, вампиры их вообще не привлекали. Видно, даже нежить чувствовала какую-то связь с кровососами, нападая только на живых людей. К моему удивлению, в казначействе был всего один лич и пара десятков мертвяков, так что проблем у нас не возникло, быстро с ними разделались. После этого в помещении зажгли несколько магических светильников. Они тут имелись, но были уже полностью разряжены, что не удивляло, ведь прошло уже столько лет. Увидев, сколько здесь разного добра, я сразу понял, что при всем своем желании мы не сможем все это унести, слишком нас мало. Вначале я думал, что если это казначейство, то мы найдем золотые и серебряные монеты. Похоже, тут было что-то вроде хранилища, куда стаскивали все ценности, принадлежавшие наместнику. Конечно, золотые и серебряные монеты имелись в достатке, но еще были различные украшения, драгоценные камни и прочее. Счастливо Белла металась от одного стеллажа к другому и хотела все примерить, а потом начала меня упрашивать, чтобы подарил ей ту или иную безделушку. Я ее обрадовал, сообщив, чтобы брала все, что душа пожелает. Моя ученица оказалась очень умной девочкой. Она тут же позабыла про украшения и всякие золотые браслеты с цепочками, после чего под завязку набила свою походную сумку драгоценными камнями. Знала, что это стоит гораздо больше, вот и сообразила. Впрочем, совсем без украшений не обошлось. Не смогла утерпеть. Даже любопытно стало, сможет ли она все это допереть. Было заметно, что поднимает с трудом, но жадность пока не дает что-то бросить. Мне пришлось все внимательно перебирать, чтобы взять самое легкое и ценное. Как уже было сказано, все мы унести не сможем. Даже Алват умудрился найти себе лук. Правда, без тетивы, но он сам ее смастерит. Ему бы еще одежду поменять. Лук был сделан не из дерева, а из неизвестного мне материала. На его отделку мастер не поскупился. В общем, сюда мы пришли голодранцами, а вышли вполне обеспеченными людьми. Теперь нужно все это как-то донести до дома. Уверен, если кто-то узнает о том, сколько добра мы с собой тащим, то попытаются его у нас забрать после мы все же не поленились и забросали вход мало ли что я и раньше не планировал сюда возвращаться а вот пришлось вернуться вдруг и за остальным имуществом рано или поздно придем конечно жаба душила мы не забрали даже десятой части вампиры очень сильны и выносливы но они просто не смогли нести больше Проворочился я всю ночь вот ведь как бывает вроде бы и не считал себя жадным а все равно хотелось забрать все Как ни странно, помощь мне оказала Элиза. Она дала мне умный совет. Не хотелось этой хитрой кровососки со мной больше встречаться. «Сделайте еще плоты и сплавляйтесь по реке», — сообщила она мне. «Да, путь будет долгим, но вы сможете добраться до обжитых мест. После найдете корабли, погрузите туда свой груз и отправитесь к себе домой». Отличная мысль», — тут же поддержала женщину Белла. «Надо все забирать». Я немного подумал и сделал так, как нам посоветовали. Разве что потребовал, чтобы местные хозяева приволокли каких-нибудь тряпок, чтобы прикрыть наше добро. Сначала я думал, что пройду по реке столько же, сколько и в прошлый раз, потом пару дней по суше до ручья. Ну а к людям выйду в том месте, где жил раньше, когда занимался поиском ценностей в павшем королевстве». Сейчас же маршрут пришлось немного подкорректировать, по воде нам надо идти намного дольше, зато будем в состоянии унести большую часть найденного богатства. Только спустя три недели пути по воде мы встретили первые группы поисковиков, но не с того города, где доводилось бывать. Не скажу, что меня сильно утомил путь, мои подчиненные управлялись огромными плотами, а я предавался безделью. Даже вампирам с их нечеловеческой силой было тяжело. Все же не каждый сможет разворачивать такие громадины. Тут нужна невероятная мощь. Местные нас не стали, среди них не было магов, мы просто проплыли мимо друг друга. Хотя любопытные взгляды на себе отметили. В этом нет ничего удивительного. Все плывут на больших лодках, а мы на плотах. Зато нам не надо грести, течение несло само». С одной из групп все же пришлось побеседовать, от них мы и узнали, что недалеко есть крупный город, где можно нанять как лодки, так и большие корабли. Правда, не морские, откуда тут морским взяться, до моря еще очень далеко. Подплывать на таких неудобных плавательных средствах к причалу мы не стали, высадились в дне пути от города. Река в этом месте уже была широка, так что просто встали около берега, после чего мне с двумя десятками вампиров пришлось отправиться в город. Нас предупредили не только о том, что рядом крупный город, но и о том, что вокруг хватает разного разбойного люда. Имелись даже речные пираты, но нам они не попались или сочли опасной добычей. «Мы как раз решили воспользоваться услугой этих славных парней. Нужно просто привлечь к себе внимание именно этой публики. Нападать на мирных жителей я не собираюсь, а вот пираты стали бы нашими перевозчиками и одновременно едой для вампиров. Чего уж скрывать, главное как-нибудь их спровоцировать». Сразу стало понятно, что город, в который мы попали, очень беден. Такое ощущение, что в нем заправляют демуры, выкачивающие из жителей все ресурсы. Ноги бы выдернуть местному землевладельцу, довел горожан до полного обнищания. Стража на воротах наглая и заносчивая, стоят у шлепки, обсуждают каждую проезжающую мимо девушку или женщину, ничуть не смущаясь того, если она с мужем или с родителями. Впрочем, большинство мужчин просто опускали глаза в землю и молча проходили мимо. При появлении нашего отряда стражники дружно заткнулись. Над воинами в отличных доспехах не поржешь, как лошадь. Если одежда за столько дней поизносилась, то усиленные доспехи сохраняли прежний вид, а они у нас очень хорошие. А за время путешествия я усилил доспехи и оружие всем вампирам, хотя выглядели они не так уж богато. «Кто у вас старший?» — с презрением в голосе спросила у стражи Белла. «Ты? Иди сюда!» Она еще и пальцем его поманила, как будто это ее нерадивый слуга, который вечно раздражает свою госпожу. «Чего вы изволите?» — угодливо спросил воин. «Мой господин устал с дороги», — сообщила ему девушка. «Нам нужен хороший постоялый двор, чтобы не отравиться едой. Выдели нам одного человека, пусть сопроводит». С этими словами Белла хотела бросить на землю золотую монету, но ловкий страж умудрился ее поймать, а постарь сразу сунул в рот. Видно, проверял, настоящее или нет. Само собой, он выделил нам провожатого, приказав отвезти нас в самый лучший постоялый двор. На постоялом дворе концерт продолжился. Я сразу же уселся за стол, а Белла устроила разнос местным служащим, приказав им привести хозяина этой забегаловки. Прям так и сказала. Забавно было наблюдать за тем, как моя ученица строит из себя высокомерную леди. Ей с большим трудом удавалось сдерживать высокомерное выражение лица. Хозяина позвали, после чего Белла начала возмущенно на него орать, велев поменять постельное белье в комнатах и выгнать всех, кто уже был в гостинице, чтобы они не мешали господину отдыхать. Сначала мужчина пытался ее от этого отговорить, но после оплаты а было вообще не скупилась. Тут же пошел выдворять других постояльцев. Еще она ему пригрозила, что если нам что-то не понравится, то она прикажет воинам повесить хозяина на его же кишках. В общем, развлекалась вовсю и, как по мне, то немного перегибала палку». Вскоре слуги уже бегали по постоялому двору, накрывая столы, причем на мою охрану тоже, а им эта еда не нужна была и даром. Этот вопрос тоже решили. Я просто сказал, что охрана поест в комнатах, нечего мешаться господину и тревожит его своим чавканем. Хозяин гостиницы уходить не стал, ожидая, пока мы отправимся в комнаты. Мало ли что еще потребуется таким строптивым, но щедрым постояльцем. «Подойди», — приказал я ему. «Тебе же тут все известно, кто и чем занимается». «Да, господин», — поклонился мужчина. «Мы хотим нанять в вашем городе несколько хороших и крепких кораблей», — сообщил я ему. «Потому что нам нужно спуститься до самого моря. Сможешь организовать мою встречу с капитанами?» «Когда вы планируете отправиться?» — тут же уточнил мужчина. «Чем быстрее, тем лучше», — вздохнул я. «Путешествие до моря обойдется очень дорого», — предупредил мужчина. «Это для вас дорого», — снова влезла в разговор Белла. «А для моего господина это мелочи». «Найди мне тех, кто хочет хорошо заработать». «Нужно три больших корабля. С оплатой я не поскуплюсь», — сообщил я мужчине. «Только побыстрее. Можешь прямо сейчас этим заняться. Вижу, что дело у вас хорошо поставлено. Слуги без тебя справляются». Следом за хозяином во двора отправился Джерик, чтобы послушать, о чем этот мужчина будет разговаривать и с кем. А мы с чувством выполненного долга пошли спать. Утром Джерик доложил, что первым делом хозяин таверны сдал нас местным бандитам, сообщив им, что прибыли очень богатые постояльцы с огромными деньгами, но и с серьезной охраной. Пираты это были или нет, мой слуга разобраться не смог, но после встречи с этими бандитами мужчина сразу отправился в порт, где позвал ко мне трех купцов, у которых корабли были больше, чем у других». Похоже, у пиратов не было приличных кораблей. Вот и понял, что с ними мы точно не поплывем. Было опять начнет орать на весь город и возмущаться. Три человека, которые ко мне пришли, не были похожи на головорезов. Скорее, это были простые купцы». «Переговоры с ними я провел сам. Они пообещали довести нас до самого моря. Корабли у них были большие. Я даже понадеялся на то, что за отдельную плату они смогут переправить нас через море, но договориться не получилось. Не захотели вести. Кроме того, они были в курсе, что произошло за морем, поэтому туда мало кто решил сосоваться. Делать нечего. Придется искать отчаянных ребят в морском порту». Впрочем, ничего опасного в путешествии нет, просто высадят нас на берегу и могут плыть обратно. Дальше мы как-нибудь сами. Там ведь не все королевства уничтожены. Может, какие-то прибрежные города устояли. Я выдал купцам аванс, чтобы начали подготовку к отплытью. Причем эти ребята не скромничали, когда называли цену. Видно, хотели немного поторговаться, а я не стал, чем сильно их порадовал. Один даже попросил взять с собой товары, чтобы не ехать пустыми. Пришлось ему отказать, потому что трюмы были забиты нашим добром. Хватило бы этих трех кораблей. Без пиратов не обошлось. Уже на следующий день ко мне пришел один из купцов и с виноватым видом сообщил, что он, пожалуй, в поход не пойдет, и принес аванс обратно. «В чем причина?» – недовольно спросил я. «У меня появились важные дела, которые я не могу отложить», глядя в сторону, сообщил мужчина. «У нас с тобой договор», — начал давить я на него. «И что это за дело, о котором ты вчера не знал?» «Господин», — собеседник тяжело вздохнул, — «вы слишком нескромно вели себя в нашем городе, а люди тут не все честные». «И...» — поторопил я его. «Боюсь, речные пираты уже вовсю готовят нападение на наши корабли. Вниз по течению плыли люди, про которых можно сказать много чего нехорошего». «Это же просто отлично!» – растянул я губы в улыбке. «Не переживай, купец. Никто ваши корабли не захватит. Я тебя уверяю. Мы отобьемся». «Но у вас слишком мало воинов». «Мало», – кивнул я. «Но у меня есть еще кое-что. Так что не переживай». «Во время боя могут повредить судно». Все еще продолжал сопротивляться купец. «Насчет этого тоже не переживай. Если судно в бою будет повреждено, я оплачу ремонт». «Ваше дело вывести нас на побережье, мы сделаем все остальное». Жадность все же победила купца, и он согласился отправиться в опасный поход. Кстати, остальные двое наверняка тоже знали о возможном нападении. Они пришли, они, потому что надеялись, что мы просто заплатим за проход, чтобы избежать боя. «Ага, заплатим пиратам, которые прибудут на переговоры. Просто перережем им глотки и бросим их в воду, чтобы остальные видели». Первая неожиданность купцов ожидала, когда вместо того, чтобы плыть вниз по течению, я приказал им отправляться вверх. Хорошо хоть дул попутный ветер. Шли под парусами, в противном случае нам пришлось бы ждать, потому что весел на этих кораблях не было. Как уже было сказано, на подобных судах можно запросто ходить по морям. Они достаточно большие и вместительные, а река тут большая и глубокая. До места, где стоял весь мой отряд на плотах, добрались быстро. Ничего страшного не произошло. За прошедшее время вампиров никто не потревожил. Место выбрали удачно. Корабли не стали подходить близко к берегу. Пришлось гнать плоты к ним. А работа это не самая приятная. Даже матросы отправились помогать вампирам управляться с плотами. Там ведь шестом до дна не достанешь. А если прозеваешь, то можно запросто пробить борт корабля. Само собой, местным я не доверял, поэтому мои подчиненные внимательно следили за каждым человеком. Всем было интересно, что это такое мы везем в сундуках. Не будь охраны, точно бы попытались сунуть свой нос куда не следует. Впрочем, вскоре все удовлетворили свое любопытство. Один из сундуков не выдержал и развалился. Дно выпало, и оттуда посыпались золотые монеты. Хорошо, что это случилось, когда погрузка почти закончилась. Все так и замерли, уставившись на монеты. «Так и будете стоять!» — прикрикнул я. «Соберите все! Нам предстоит долгая дорога!» «Пираты э, об этом знают?» Ко мне подошел испуганный купец. «Нет», — усмехнулся я. «Но было бы неплохо, если б узнали. Тогда точно нападут». Купец посмотрел на наше ухмыляющееся лица и отошел в сторону, видимо, приняв за недалеких. Белла, алават и часть вампиров плыли со мной. Пришлось разделить отряд примерно на равные части. Все были предупреждены о том, что опасаться нужно не только пиратов, но и тех, кто нас перевозит. Могут соблазниться и попытаться нас убить. Думаю, опасаться нужно ровно до того момента, пока на нас не нападут пираты. Дальше просто не получится скрывать то, что у меня в отряде имеются вампиры. Уже сейчас многие начали беспокоиться. Они ведь не едят, не пьют и не спят. Что не удавалось скрывать. Больно кучно мы живем. Также все уже были в курсе того, как много добра мы с собой везем. Надеюсь, когда вампиры продемонстрируют свои боевые качества, количество желающих завладеть моим имуществом резко убавится. Посчитают, что лучше честный заработок, чем неминуемая смерть.